Когда Олег проснулся, над рекой все еще висел густой туман. Все, что находилось за пределами ладьи, растворялось в светлой пелене, вяло покачивающейся, но и не думающий рассеиваться. Желудок недовольно заурчал, напоминая, что неплохо бы и позавтракать. Ведун поднялся, отправился к хозяйской каюте. «Тук-тук!» — шлепнул он пару раз по пологу. «Можно?» Да, полок почти сразу откинулся. Купец выглянул наружу. Все еще висит. Мы часом не умерли ночью, ведун? Не знаю, как ты, любовод, покачал головой Олег. А я еще жив. За что же великий стрибог обиду на нас держит? Может, обидел ты его действом своим, ведун? А разве могли, светлые боги, обидеться за то? что ты сохранил свою жизнь и добро, любовод? — Не знаю. Купец скрылся в сарае, но почти сразу вернулся с кружкой и горстью сушеного мяса в руках. Подошел к борту, несколько раз плеснул в воду понемногу вина. — Тебе, Стрибох, вам, Тур-Велес, тебе, великий сворог. Вслед вину парень высыпал сушеное мясо а остаток вина допил наклонился через борт сильнее сильнее середин метнулся к нему в последний момент перехватил за пояс ворот рванул к себе ты чего купец я удивленно выдохнул любовод оттер покрытый испариной лоб не знаю вода то там течет и течет поманила он снова тяжело выдохнул Благодарю тебя, колдун, я ведь чуть не того. Не колдун я, напомнил Олег. Есть чего-то захотелось. Как там, в кормовый трюм заглянуть можно? Или разрешение нужно спрашивать? Да смотри, махнул рукой купец. У нас на ладе татей нет, мы за добро не боимся. Нет, постой. По уложению я всех корабельщиков кормить должен. — Это неплохо, — кивнул Олег. — Только у меня там курица запеченная. Будет жалко, коли испортится. — Ну, смотри. Купец оглянулся на борт ладьи, шагнул было к нему, но вдруг резко замотал головой и торопливо метнулся в каюту. В середине обошел кормовой сарайчик, спрыгнул в люк, почти на ощупь нашел там свою заплечную сумму, развязал. достал глиняный ком выбрался на палубу вернул крышку на место расколол глину прямо об него а потом принялся неторопливо извлекать уже холодные но от того не менее вкусные кусочки выбрасывая обгрызенные кости прямо за борт в конце концов кости это не стекло это мусор естественный природой легко усвояемый глина кстати тоже не полиэтилен. Добавил он, закончив с едой, и вышвырнул туда же осколки. Снаружи продолжала тихонько шуршать вода. Радостно пели птицы, словно грелись на ласковом полуденном солнышке. А на палубе было сыро и довольно прохладно. — Кончится это когда-нибудь или нет? — послышался недовольный голос. — "Кормчий, к берегу поверни! — хоть костер разведем до да солонины обжарим ответа не последовало однако звук изменился шорох сменился веселым журчанием корабль качнуло Средин взялся рукой за борт ожидая толчка, но ничего не происходило то ли кормчий не стал поворачивать то ли русло стало шире олег обогнул кормовой сарай дошел до навеса глядя вперед но никак не различал ни перед изогнувшим деревянную шею лебедем, ни по сторонам, ни деревьев, ни кустарников. Ничего, кроме воды. — Эй, Борислав, хватит версты отмерять, жрать хотим! — послышался уже другой голос. — Ничего не понимаю. Негромко, но вполне различимо пробормотал кормчий. Здесь никогда не встречалось разливов. — Ты никак заблудился, дед? Мы десять дней назад сюда заплывали. Нет напрягше озер. Хватит баловать, поворачивай к берегу. — Мячеслав, Богдан! — с неожиданной злостью закричал Борислав. — Весла берите. Не видите, ладья руля не слушается. — Славомил, Игорь, тоже шевелитесь. Только теперь Середин понял, что отверстия в бортах на уровне палубы Предназначенный отнюдь не для слива воды во время шторма, а являют собой обычные уключины. Четверо корабельщиков, просунув каждый по лопасти в эти дыры, начали дружно и с видимой натугой загребать. Вода зажурчала громче. Борислав толкнул лопасть от себя. Корабль ощутимо качнуло в сторону. Но ожидаемого толчка килема берег все еще не было. Что тут за крики? Появился из надстройки любовод, запахиваясь в теплый кафтан. Доборя? ты что творишь? Берега нет, любаша, хрипло ответил кормчий. По обе стороны рулил. Сажений по сто от стремнины отошли, а тут в реке десяти не наберется. Нет берега, и не видно ни зги. Может, запнулся купец. Может, затор впереди? Река разлилась? Как не разливайся, а березки с макушкой ты не скараешь, Любаша. Опять же, кончаться пора прикше, и белой бы пора, ан нелюбительно ни метры не видать. — Эй, колдун, — выбрался из-под пола Гаури, — а скажи честному люду, что ты здесь вечер волхвовал? Уж не о тебе ли, хозяйского сына, вещей Аскарон упреждал? Ты куда нас загнал, колдун? Кому души наши продал? — Я? — растерялся Олег. — Да я же защитное заклинание творил. — Шух! — зловеще прошептала, извлекаемо из ножен железа. И клинок обнаженный блеснул в руках. еще вчера такого дружелюбного Хельги. Ем, Ё-моё! — попятился Середин и уперся спиной в рукоять, висящего на краю борта щита. Но, честное слово, защитное делал. И тут он заметил на губах Урия злорадную усмешку и в сознании словно щелкнул переключатель. Ночь. Сперва варяг стоял на носу, потом перешел на корму. — Стойте! — ведун вскочил на борт, задевая щиты ботинками, пробежался до деревянного лебедя, провел рукой сверху. — Где он? — мгновенно улетучились сомнения. Вернулась уверенность в своих силах. — Где мой обожженный на огне талисман? И что это за сырая грязь? Ведун швырнул в толпящихся на крышке трюма воинов шлепок сырой глины. Спрыгнул на палубу и, отпихнув попавшихся под ноги невольниц, проскочил под пологом. «Это ты!» — указал он пальцем на Урия. «Это ты, баран! Кретин безмозглый! Дерево тупое! Ты талисманы ночью снял! Хотел?» Завершить свою мысль Олег не смог, поскольку варяг... Взвыв, как раненый медведь, выдернул меч и ринулся в атаку. Корабельщики шарахнулись в стороны, а ведун еле успел наклониться, проскользнуть под тяжелым клинком и, выдергивая саблю, сорвать с борта один из щитов. а Турий мутузил щит с такой силой, словно держал в руке не полупудовый меч, а легкую шпагу. «Удар!» И одна из досок, из которой был собран щит, раскололась вдоль. Еще удар, и в руках Середина осталась только рукоять с двумя медными заклепками. Хорошо понимая, что легкой саблей остановить падающий на голову остро отточенный лом невозможно. Ведун опять увернулся, сцапал другой щит. Как назло, все заклинания мгновенно выветрились из головы. «Ах!» <связывая> — снова взревел варяг, кидая вперед свой клинок, и Олег еле успел прикрыться собранным из легких тополиных досок диском. Однако неудачно. Вертикальная рукоять, скрепляя обе половины, вынуждала середина держать доски горизонтально, и первый же тяжелый удар обломил верхний край до крепежной заклепки. Урий кинул меч поперек. Ведун едва успел присесть, пропуская со свистом режущие воздух железа над головой, и, пользуясь моментом, попытался достать врага своим длинным клинком. Однако варяг с неожиданной ловкостью отскочил, снова рубанул из-за головы, нарушая все правила рубки на мечах, и щит опять разлетелся на куски. Олег кинул обломки врагу в лицо, выигрывая драгоценные мгновения. Метнулся через палубу, распугав сжимущихся в стороны зрителей, схватил еще один щит, на сегодня уже третий. — Иди сюда! — тяжело вколачивая ноги в корабль, двинулся за ним варяк, взмахнул мечом. — А так? — повернув щит досками вертикально, ведун поддернул его к себе, гася удар. И сверкающий клинок не разрубил диск в куски, а вошел в него сантиметров на двадцать, прочно застряв в дереве. Олег отпустил щит. Неожиданная тяжесть дернула меч к палубе, и Зередин, вложив удар всю свою силу, толкнул саблю вперед в открывшееся тело. Оружие вошло по самую рукоять, видимо, выйдя из тела с другой стороны. Дведун отступил. Выдернул клинок и резко им взмахнул, стряхивая кровь. Вряг гулку упал на колени, оперся руками, пытаясь удержаться в вертикальном положении. Радомир прошептал он, Радомир, прости. Руки не удержали тяжести, согнулись в локтях, Турей упал лицом вниз. Он смог найти в себе силы и перевернулся на спину. Нашел глазами купца. На «Да любовод, я не нарушу. Он меня оскорбил. — Да, ты сдержал клятву, — подтвердил купец. Твоя совесть чиста. — Меч! Мой меч! Олег поднял щит, грохнул им о палубу. Освобождая засевший клинок, подобрал меч, вложил его рукоятью в руку варяга. — мир, улыбнулся воин, с неожиданной силой сжимая рукоять, и облегченно вздохнул. — Душа ушла! — кивнул купец. — Не знаю, найдут ли жаворонки ее в этом тумане, но он умер с мечом в руке. — Этого достаточно в благодарность за уничтоженные обереги. Теперь выбросите тело за борт и отмойте палубу от крови. Тризны не будет. Любовод отошел к борту, положил ладонь на грудь, силой ее потер. Как тут душно! Ведун, теперь ты сможешь избавить нас от этого проклятого тумана. Тумана? Олег поднял глаза к небу, задумчиво потер подбородок. «Похоже, какая-то нечисть лишает нас света, а значит...»